Это было наиболее опасное место работ. Неловкое движение, и человек попадал под режущий луч гиперболуида. Внизу раскаленная порода лопалась и взрывалась в струях жидкого воздуха. Снизу летели осколки породы и клубы газов. Элеваторы внимали в час до 50 тонн. Работа шла спора. Вместе с углублением черпаков опускалась вся система.